Глава 25 пятая. Якудзо устал и стал все чаще ошибаться, и когда сам едва не угодил в жим-жим, его сменил Чуб из людей Толика. Продвижение заметно замедлилось, но стало более безопасным. Толик оставил свое место в колонии и догнал брата. Внешне они были совершенно не похожи. Киргиз высокий, смуглый, с черной коротко стриженной бородой и карими глазами, резко отличался от своего брата, обладающего славянской внешностью, русыми волосами и голубыми глазами. Многие говорили, что они не настоящие братья, и связывает их кровь не та, что течет в их жилах, а та, которую они пролили, когда встали на путь мародерства. Но главари двух известных среди сталкеров мародерских банд упорно называли друг друга братьями – Толей и Володей. И готовы были друг за друга перегрызть любому глотке «Киргиз, ты точно знаешь, куда нас ведешь?» «Точно, Толь. А теперь, может, скажешь, на хрена нам стрига сдался?» «Сам неужели не догадываешься?» «Ну, просвети. Если Паленый не обманул, то артов там столько, что нам самим все не унести. А второй раз туда возвращаться мне бы не хотелось. К тому же стригам не должен. Вот заодно свой долг и отработает. Если что... Пустим их в расход. А пока, видел рюкзаки на его ребятах, ну, они герметик для лодок несут, а наши с тобой парни только с провиантом прогуливаются. Толик с недовольством, но вынужден был согласиться с братом, лишь добавил. — Ты, кстати, так и не сказал, где мы лодки возьмем? Киргиз снова усмехнулся. — Скоро узнаешь. Давай устраиваться на ночлег. Мы никуда не спешим. Пара-тройка дней у нас еще в запасе есть, нечего людей загонять. — Пара-тройка дней до чего? — спросил Толик и обернулся. Услышав быстрые шаги, к ним приближался стрига с подозрительным выражением на лице. Киргиз лишь хитро улыбнулся и обратился к третьему главарю. — Мы думаем, привал устроить. Ты не против? — Не против, — хмуро кивнул стрига. — И ты говорил, что мы партнеры, так что если ты тоже не против, то давай все вопросы обсуждать втроём. Толик окинул его недобрым взглядом. «Конечно», — с готовностью согласился киргиз. «Но ты же знаешь, что мы братья?» «Вот и обсуждали некоторые семейные вопросы. Ничего личного. Толик, вели Чубу искать место для ночлега». Он пошел вперед, показывая, что вопрос исчерпан. Стрига и Толик обменялись неприязненными взглядами и вернулись каждый к своим людям. Темнота быстро накрыла лагерь, расположившийся на поляне между несколькими огромными валунами». Место стоянки окружили растяжками, минами и сигнальными ракетами. Все три банды устроились на ночлег обособленными группами, но полянка была слишком маленькой, чтобы это разделение имело хоть какое-то значение. С утра погода, видимо, решила показать все свое разнообразие, и собравшиеся на небе за ночь тучи пролились дождем. Временами он становился таким сильным, что невозможно было идти, Потоки воды, обрушивающиеся с неба, скрывали аномалии и делали почву под ногами невероятно скользкой. Стихия умерила свой пыл лишь через несколько часов, и отряд смог продолжить движение только ближе к полудню. В этот раз путь пролегал через поля и несколько заброшенных деревень. В покинутых поселениях мародеры перемещались с особой осторожностью, опасаясь не только аномалий, но и мутантов, которые могли прятаться в развалившихся домах. Последний из деревень было особенно жутко. Ветер гулял среди домов, стучал гнилыми досками, гремел листами ржавого железа на крышах. Под ногами мародеров хлюпала жидкая грязь. Запах гнили и разложения проникал в ноздри и заставлял людей зябко передергивать плечами под мокрой одеждой. Прямо посреди деревенской улицы разлилась огромная лужа. Почти на самой ее середине что-то булькало и с шипением выплевывало небольшие фонтанчики. так что никто не решился пройти по воде. Пришлось идти в обход. Слева расположились три или четыре аномалии, протянувшиеся от поваленного забора до самой лужи, оставив тем самым только один путь, справа от лужи вдоль большого, мрачного, потемневшего от времени и непогоды дома. Мародеры проходили мимо с осторожностью, бросая тревожные взгляды на окна без стекол. Неожиданно один из банды Киргиза поскользнулся и, взмахнув руками, полетел в лужу, Товарищ, идущий следом, не успел его поймать, и мародер грохнулся в воду, подняв тучу брызг и вызвав хохот остальных. Горемык, отплевываясь, поднялся и утер лицо, стоя в луже почти по колено. «Чтоб тебя, поганая грязь!» — бормотал он. «Давай, слон, вылезай!» — не накупался еще. Товарищ протянул ему руку. Слон хотел сделать шаг, чтобы выбраться, но вдруг почувствовал, что не может двинуться с места. Его ноги засосало что-то на дне. Он стал дергаться всем телом, но ступни словно забетонировали. «Мужики!» – испуганно пролепетал он. «Вытащите меня! Мужики, я не могу пошевелиться! Скорее! Мне кажется, меня еще больше засасывает!» Он со страхом смотрел себе под ноги, пытаясь разглядеть в мутной воде, что же его держит. Мародеры сгрудились вдоль края лужи, не решаясь шагнуть в воду. Один достал веревку и стал ее разматывать. Остальные смотрели и готовились оказать посильную помощь, Веселье как не бывало. Несчастный слон с тревогой и нетерпением ждал, когда ему передадут один конец веревки. И когда это произошло, он от волнений даже уронил его в воду. Судорожно нагнулся, подхватив веревку с воды, распрямился, и тут его глаза округлились от ужаса. Снова выпустив веревку из рук, он схватил автомат и выстрелил поверх голов своих товарищей, которые инстинктивно пригнулись и испуганно закричали. «Снорки!» — заорал слон истошным голосом. перекрывая их возгласы. Пока все внимание было обращено на застрявшего в луже мародера, новая опасность подкралась незамеченной со спины. Поблескивая окулярами драных противогазов, твари лезли отовсюду. Из окон, из дверей, с крыши, бежали по земле. Застрявший в луже слон стрелял по тем мутантам, что взобрались на крышу. Пули попали в одного, и он кубарем покатился вниз, но остальные уже атаковали мародеров. С хищным рычанием мутанты набрасывались на людей, впиваясь зубами в живую плоть. Все узкое пространство между домом и лужей превратилось в место смертельной схватки. Стрелять было практически невозможно, поэтому приходилось отбиваться в рукопашную. Мародеры били мутантов прикладами, резали и пронзали ножами. Если успевали достать, то стреляли из пистолетов. Снорки же превосходили людей в скорости, реакции и силе. Их мышцы тугими жгутами покрывали скелет и могли резко сокращаться, превращая мутантов в живые пружины, снабженные клыками и когтями. Большинство мародеров оказались сбиты с ног. Они с воплями ярости, более и дрались за свои жизни. Кровь струйками стала стекать к луже и окрашивать воду в багряный цвет. Слон сначала стоял в растерянности, непроизвольно дрожа от страха и избытка адреналина в крови, но через несколько секунд пришел в себя – И понял, что оказался единственным, кто не участвовал в схватке, в то время как его товарищи рвали на части. Тогда он принял решение и негромко подвывая, опустился на колено. Аномалия под водой без малейшего сопротивления приняла его жертву, а взамен слон получил больше устойчивости. Стиснув зубы, он приложил автомат к плечу, выбрал цель и закричал: "Чуп, чуп, подними его, подними над собой. Подними его, чуп!" Слону показалось, что товарищ его не слышит. Снорк впился Чуба в плечо зубами и тянулся когтями к шее. С огромным усилием мародер пропихнул руку мутанту под шею и, закричав от боли, оторвал его от себя. «Давай!» — прохрипел Чуб. «Давай!» Слон трижды выстрелил одиночными. Две пули попали Снорку в голову, одна в шею. Чуб отбросил труп от себя и начал вставать, а слон уже переключился на другую цель. На парне по прозвищу Яха запрыгнули сразу два мутанта — родер вцепился обоим в шее и не давал их клыкам добраться до своей, но когтями с норки превращали тело яхи в кровавое мессиию. Яха, яха повернись! выстрел промах! твою мать выругался слон, правее, яха правее, замри! А, -а, -а закричал терзаемый мутантами мародер, пытаясь выполнить указание слона. Еще три выстрела, и Снорк сзади повалился на землю. Переднего Яха схватил уже обеими руками и с животной яростью сломал ему шею, после чего упал сам. Слон повернулся в другую сторону. Он не знал, сколько патронов еще в магазине, но точно немного, ведь он выпустил длинную очередь, когда только увидел мутантов. И сейчас истратил семь. По плечам пробежала дрожь, но он быстро с ней справился. Глаза выискивали новую цель. Так, это кто-то из своих лежит на земле с разодранным горлом и обглоданным лицом, ему уже не помочь. Швед с халифом добивали мутанта ударами прикладов. Чуть поодаль маленький японец кромсал резиновую маску противогаза и уродливую морду под ней двумя ножами, оседлав сноркой, придавив его руки коленями. Еще двое парней из его банды расправлялись с монстром, всаживая в извивающуюся тварь пулю за пулей из пистолетов. Толик, брат Киргиза, оказался придавлен сразу тремя снорками. Он кричал и сучил ногами и, видимо, не справлялся. Слон бросил быстрый взгляд дальше в поисках своего предводителя и увидел его катающимся по земле в смертельных объятиях с мутантов. Кто-то из парней помогал ему. Слон больше не раздумывал. Прицелившись, он выстрелил по мутантам, насевшим на Толика. Пули попали двоим в спины, но снорки лишь вскинулись на секунду и снова вернулись к своей жертве. «А, твою мать!» — процедил слон, прицеливаясь более тщательно. Он ловил на мушку серую макушку ближайшего к нему монстра. Сбоку раздавались еще автоматные выстрелы, но слон не обращал на них внимания, поглощенный своей целью. Выстрел, и бурый фонтан ударил из черепушки с норка. Мутант повалился вперед, а слон уже выискивал голову второго монстра. Нажал на спуск. Пуля ушла выше. Мародер быстро вытер пот со лба, заливавший глаза, задержал дыхание и, наконец, поймал в прицел голову мутанта. Сухой щелчок возвестил о том, что патроны закончились. «Ять!» — заорал слон. «Времени на перезарядку уйдет слишком много. Он стал быстро озираться. Рядом же кто-то стрелял. Точно! Крюк и тощий полили по сноркам из автоматов. У одного перевязана рука, второй перезаряжал автомат, а пальцы тряслись так, что магазин выпал на землю. Но выбирать не приходилось». «Крюк! Там Толик! Стреляй! Крюк!» Он показал направление. Товарищ увидел, куда показывал слон, быстро прицелился и открыл огонь. Сначала пули пролетели выше. Крюк, видимо, просто боялся попасть в своего главаря. «Ниже, крюк! Быстрее!» Зарал на него слон с таким отчаянием, словно снорки жрали его самого. Наконец выстрелы достигли цели. Несколько пуль прошили спину двух тварей, а потом и головы. Увидев, как под тяжестью трех мертвых тел зашевелился Толик, слон облегченно вздохнул и устало закрыл глаза. Он сделал все, что мог. Через какое-то время слон попробовал встать, но колено так же прочно засело в аномалии, как и ступни. На него внезапно накатили такие страхи и отчаяния, что он не выдержал и тихо заплакал, прикрыв глаза ладонью. Через минуту слон неожиданно осознал, что вокруг наступила тишина и слышно только его негромкое поскуливание – Он убрал руку от глаз и увидел, что остальные мародеры сгрудились вдоль края лужи и смотрят на него. Все изодранные, искусанные, окровавленные. Слону вдруг показалось, что он видит в их глазах осуждение. «У меня у меня патроны кончились», — проговорил он, отстегнул магазин и протянул в их сторону, показывая, что тот действительно пуст. «И колено, колено тоже застряло. Я, я чтобы удобнее стрелять, не смог выбраться, намертво засосало». После этих слов он опустил голову. Намертво звучало, как приговор. «Слон, ты чего?» — сказал Чуб. «Ты же нам жизни спас. Мне, Яхе, Толику. Дружище, ты чего?» «Ты это, завязывай. Лужа и так большая. На, держи!» — он протянул нож. «Попробуй разрезать шнурки на берцах и брюки. Отрезай штанину. Мы пока веревку приготовим». В глазах слона загорелся свет надежды. Он взял нож, опустил руку под воду и начал резать шнурки. Неосторожно, коснувшись ила на дне, он едва не завяз в нем еще и ладонью. «Вот гадость!» — фыркнул он. Потом разрезал ткань штанов. Мокрой материи плохо поддавалась и пришлось приложить немало усилий. «Ну что, готов?» — спросил Чуб и протянул слону веревку. «Накидывай на себя петлю». «Готов!» — покивал слон. «Так, парни, тянем резко и быстро. Нам надо не позволить этой хреновине схватить слона снова. Швед, вставай ближе, ты самый здоровый!» На раз раз-два! Раз-два!» Закричали все вместе, мужики, тянувшие за веревку, и сам слон, которым эта веревка ссадила кожу и сдавила ребра так, что перехватило дыхание. Его выдернули с такой силы, что он буквально пролетел над водой и шмякнулся грудью на траву берега, сразу испуганно поджав босые ноги. «Ура!» — завопил кто-то, а остальные 18 глоток подхватили этот радостный крик, в котором нашло выход все напряжение, оставшееся после схватки со снорками. Мужики, кто не ранен, покараульте, распорядился Киргиз. Остальные давайте лататься и пошли. Стая норков напавшие на мародеров, была необычайно многочисленна. Халиф насчитал 15 мертвых особей. От клыков-мутантов пострадало большинство из отряда, лишь пятерым удалось избежать ранений, а один мародер погиб, человек из банды Киргиза по прозвищу Жмур. «Ну, жмур, ты теперь полностью соответствуешь своей кликухе», вместо прощальной речи произнес Киргиз над могилой погибшего. На перевязки и обработку ран ушло больше полутора часов. После этого отряд снова отправился в путь. Еще через пару часов они снова вошли в лес и едва углубились в него, как начали испуганно и удивленно озираться. Деревья вокруг мародеров громко трещали, словно расщеплялись изнутри. «Какого хрена? Что это еще такое?» С тревогой спросил Толик у брата. На что Киргиз ответил с улыбкой. «Это лень сосны, брат. И завтра или послезавтра из их коры мы сделаем себе лодки». Когда отряд добрался до опушки и отошел подальше от деревьев, Киргиз взял брата за руку и позвал одного из мародеров. «Чуб, бросай вещи, пойдешь со мной и Толиком». «Стрега, слушай, ты тут покомандуешь без нас? Надо лагерь разбить, не забудь периметр выставить». «Погоди, а вы куда?» «Да мы до озера прогуляемся, обстановку разведаем». Может, и лодки никакие не понадобятся, а вся информация лажа. Тут всего час ходу, если налегке и малой группой. Стригаясь под лоб, посмотрел на бородача и, поправив автомат на плече, произнес. Я тоже пойду. Киргиз нахмурился, открыл рот, будто собирался что-то сказать, потом передумал, пожал плечами и крикнул. «Швед, остаешься за старшего. Разобьете лагерь, обеспечите безопасный периметр. Мы вернемся по темноте, так что не вздумайте палить, пока не убедитесь, что это не мы». — Всем все ясно? — Ясно, — кивнул швед. — Сделаем. Старяга подошел к Якудзе что-то прошептал ему на ухо, потом добавил уже вслух. — Слушайтесь, шведа, пока меня нет. Ясно? Но Толик мог бы поклясться, что слова, произнесенные Старягой шепотом, носили совершенно иной смысл, чем те, что он сказал во всеуслышание. — Ясно, босс, — ответил тем временем японец и хлопнул главаря по плечу. — Все сделаем, как скажешь. Мародеры провожали взглядами своих предводителей, пока тени скрылись за деревьями. «Как думаешь, вернуться четверо?» — негромко спросил халиф у стоявшего рядом крюка. «А мне почем знать?» — фыркнул тот, потом повернулся к шведу. «Ну что, давай распоряжайся, раз повышение получил. Чего монолит из себя изображаешь?» И под руководством светловолосого здоровяка мародеры занялись развертыванием стоянки.